Эх, все-таки зря командир автомат с собой не взял. Сам Володя в таком местечке с одним пистолетом, даже если это 20-зарядный АПС, гулять ни за что бы не решился. Миша же — отчаянная душа. С невозмутимым и даже обеспеченным видом поправил набедренную кубуру, засунул за отворот куртки радиостанцию, дал команду обживать медведя, а потом скомандовал что-то из серии. Первыми никого не обижать — по огородам и не шарить, млека, курки, яйки у бабок не отнимать и вообще вести себя прилично. И уехал в сторону ворот базы на двухместном трескучем Тарантасе. Железный дядька. Все ему нипочем. Отряд влез в логово самой опасной банды бредунов на всех северных границах, а он командует, будто из Большой ванки не уезжал. Где ж таких, как он, делают? Или он, как Рыжий, который однажды о самом себе в шутку сказал? Я эксклюзивная модель ручной сборки, серийная, никогда не выпускавшаяся. Таких больше не делают. Видно тюгалов тоже из таких, эксклюзивно, не серийных. Вещи по комнатам постоялого двора растащили быстро, благо опыта уже набрались. В роще, когда туда-сюда свои пожитки таскали. Машины и броню загнали на стоянку и выставили возле них свой пост охранения. «Нанятый за деньги сторож – это хорошо, но свой часовой как-то надежнее». Взявший в отсутствие командира командование на себя курсант, с радиометром в руках лично проверил всю технику. Потом проверил у всех показания личных измерителей дозы и только после этого дал команду «Разойдись, по личному плану». «Чудные они все-таки, эти военные. Какой такой личный план?» «Сказал бы просто». Занимайтесь своими делами. Хотя звучит, конечно, солидно и многозначительно, спору нет. Кто из наемников первым предложил заглянуть в носящие, жуть какое оригинальное название, рюмочное, кабак через дорогу, Володя не видел. Чем именно он предложившего заинтересовал, тоже непонятно. Обычная дыра с мутным самогоном, кислым, внешне похожим на недобродившую брагу пойлом, Неясно, с какого перепугу гордо именуемым пивом, в средней паршивости закуской. Короче, обычный кабак в не очень-то надежном местечке в пустоши. Такой же, как и их одноглазый медведь, ничуть не лучше. Но идея получила одобрение, и сразу три тройки не спеша направились на ту сторону улицы и скрылись за широкой скрипучей дверью. Правда, пробовали там недолго, буквально через пару минут дверь снова звизгнула ржавыми петлями, и парни начали выходить наружу. — Вы чего это так быстро? — хохотнул было Толя, но, увидев выражение лиц выходящих, резко осекся и посерьезнел. — Что там? — Ай, да ну их в баню! — вяло отмахнулся, шедший первым Акимушкин, и сплюнул себе под ноги. — Тоже мне, герои, асфальту. — Да пусть они сами свои помой локают. Не очень-то и хотелось. Сразу несколько голосов его поддерживают. Так, похоже, местные с новичками повели себя по-хамски. Нет, народ тут гуртуется разный, и с хорошими манерами у большинства серьезная напряженка. Володя во время ходок таких мест видал много. Но одно дело задирать пару нездешних ходоков, и совсем другое в открытую хамить бойцам явно сильного вооруженного отряда. Что-то тут не так. Курсант тоже явно почувствовал неправильность происходящего. Он даже набрал грудь побольше воздуха, собираясь что-то скомандовать. Вот только гакнуть ли, ничего не успел. Потому что в этот самый момент из открытой двери кабака в спину уходящим наемником раздается выстрел. Еще не успев осознать головой, что же именно случилось, Володя кубарем катится по земле в сторону пусть и загаженного, но вполне подходящего на роль укрытия кювета. Руки уже сами нашли предохранитель, а патрон у него и без того в патроннике. Нет, все-таки опыт на тренировки великое дело. Наемники явно не зря едят свой хлеб и готовы это доказать кому и когда угодно. Сам ходок свой АК-74 еще на уровень глаз скинуть не успел, а вокруг уже вовсю грохочет очереди и скачет по земле стреляные гильзы, а в фасад дружелюбного заведения хлещут. Выбивая кирпичное крошево и острую деревянную щепу, злые свинцовые струи. Прежде чем вдавить спусковой крючок, Володя успевает заметить лежащую посреди улицы лицо вниз неподвижную фигуру в выгоревшей оливковой горке и перекошенное лицо курсанта, что-то отрывистое, рычащего в радиостанцию. Когда до меня дошло, что именно передает Толик, то первая реакция была совершенно непроизвольной. Душу из старого мухомора вытряхнул. Прямо сейчас через стол перегнусь, возьму за горло и кадык вырву. Но бандит к чему-то подобному явно был готов. Что неудивительно. Зря он, что ли, все время тянул, разговор затягивал. Точно мля его их рук дело. Потому он, предугадав мое намерение, довольно резво ушел в сторону. Зато у меня за спиной... Словно из воздуха возникли две уже знакомые рожи с автоматами на изготовку. «О, какие шустрые! Ведь еще несколько секунд назад их даже в комнате не было. А уж тут как тут. Какие вы тренированные ни были, один черт, в такой готовности долго находиться невозможно. Значит, знали, чего ждать, и были готовы. «Ню-ню, товарищ полковник, решили нас на слабо проверить?» «Напрасно!» — Ой, напрасно! Мы же ребята не злопамятные. Отомстим и сразу забудем. — Товарищ полковник, — преувеличенно спокойным голосом говорю ему я, — вы бы убрали эту сладкую парочку у меня из-за спины. Доктораны недорогие, и лечить их обоих вам долго придется. Понятия не имею, успею ли на самом деле сделать хоть что-то до того, как они меня свинцом фаршируют? Но если он сейчас за ум не возьмется, придется проверять. Я говорю, пусть эти два клоуна пушки опустят, а то у обоих прямо сейчас острое свинцовое отравление приключится. Пуля в брюхе очень вредна для пищеварения. Ага, угадал. Не знаю, поверил ли полковник в то, что я в состоянии свою угрозу осуществить, но спокойный голос и уверенный... Не возражений тон, явно оценил. Коротким жестом отпустил обоих целков и снова уселся в свое кресло. Что, расслабился уже? Напрасно. При первой же возможности я тебе эту ситуацию еще припомню. Кровью, падла, умоешься. Скажи своим людям, пусть прекратят стрельбу. Это случайность, и мы все пока еще можем исправить. Толстячок, великану, на связи, голос Толя аж звенит от напряжения. Кто? Аким, в спину, суки, остывает. Прекратить стрельбу, здесь не старший говорит, войны не будет, это ошибка. Ни хрена себе ошибка, если бы Толя мог, он, наверное, меня сейчас за грудки тряс. Они убили нашего человека, я сказал, прекрати стрельбу, боец. «А со Стрелком разберемся!» «Я не я буду!» «Все! Отбой!» «Принял!» Глухо бокнул в ответ курсант, и канонада за окном стихла. Я понимаю взгляд на полковника. Мне очень хреново. Серега был отличным парнем. Мало того, он первый мой подчиненный, погибший за то время, что я командую отрядом. И при каких бы обстоятельствах это ни случилось, виноват все равно я». Не доглядел, недооценил, неправильно рассчитал и спланировал. На душе горько и мерзко, но раз уж начал партию, нужно играть до конца. Победного конца, а иначе смерть Акима окажется напрасной. А вот роскоши гробить своих ребят просто так я себе точно позволить не могу. Это и есть обещанная вами безопасность? Моему человеку выстрелили в спину в вашем городе. Он никого не провоцировал. Я в этом уверен. Мои подчиненные приказы выполняют. А ваши? Полковник уже явно осознал, что самому себе подготовил ловушку. Наобещал короба, а теперь выходит, за базар не ответил. Тем унизительнее для него тот факт, что мои подчиненные по первому же приказу прекратили стрельбу. Несмотря на то, что это на них напали, а они оборонялись. Интересно, Как он теперь выкручиваться будет? — Это точно не мой человек, — прочистив горло, — говорит он. — Мои люди сейчас возьмут ситуацию под контроль. Обещаю, твоим бойцам ничего не угрожает. — Ну, разумеется, теперь уже не угрожает. Проверку ты, гнида старый, уже провел. Теперь результаты обдумываешь. — В самом деле, не затем же он нас сюда приглашал, чтобы придавить стихаря. Если б хотел, так еще на поляне перед нефтянкой блин раскатал бы. Против пяти КПВТ и двух громов наших селенок явно бы не хватило. Даже огрызнуться толком не успели. Так что это всего лишь проверка на вшивость. Как себя поведем, не прогнемся ли? Вполне, кстати, в духе здешних мест, где ни свою, ни чужую жизнь в грош не ставят. «Проверочка». — Ладно, хотел поглядеть, что я делать буду. — Да ради бога, гляди. — Мне кое-что нужно. — Что именно? — Голос у полковника по-прежнему спокойный, но в глазах разгорается ехидный огонек. — Наверное, думает пень старый, что я сейчас компенсацию за убитого требовать начну. — И начну. Только в лучших традициях времен, до русской правды. Когда за кровь вирой золотом не брали... И расплатиться убийца мог только собственной жизнью. Мне нужна голова того ублюдка, что выстрелил в спину моему человеку. Что, не ожидал козел? Думал я себе сейчас что-нибудь выторговывать начну? Угу, сейчас, два раза. Шнурочки вот только поглажу. Слушай, наемник, все-таки волк он старый, опытный, его так просто не возьмешь. Тут тебе не Юга-Россия? — Судов и прокуроров нету. — А кто сказал, что мне нужен прокурор? — Ледяным тоном обрываю я его. — Мне нужна его башка. — Полковник явно на задаче. По нашим законам, если у двоих друг другу какие-то претензии, они выясняют их между собой. Сами. — В вашем случае вполне допустимо дуэль. — Ну, тогда я пошел. У меня тут дельца одно нарисовалось. Надо кое-кому бестолковку оторвать. На чем драться будешь? Что, интересно стало, старый хрыч? Ню-ню, дальше еще интереснее будет. На ножах. Ситуация перед одноглазым медведем здорово напоминает этакий слоеный пирог. Мои парни стоят чуть ли не в пехотном коре, в лучшей традициях какого-нибудь 1812 года. С одной стороны блокируют выходы из рюмочной и одновременно прикрывают свои же тылы. А вокруг, перекрыв в обоих направлениях улицу, заняли позиции люди полковника, блокируя уже моих. И у всех настроение паршивое, нервы на пределе, и пальцы на спусковых крючках затекли. Кроме Акима, похоже, больше никого не убили и даже не ранили, хотя за состояние посетителей... Рюмочной поручиться не могу. Фасад у дома весь пулями изгрызен. Ни одного целого окна. От некогда крепкой двери какое-то решето на двух петлях осталось. Короче, полыхнуть снова может в любую секунду. Я выпрыгиваю из только-только начавшего притормаживать комбата на ходу и с каменным лицом иду к своим. Напролом, прямо сквозь оцепление бредунов. Кто с дороги отпрыгнуть не успел, Пусть на себя пеняет. Но те явно хорошо разглядели и машину, на которой я приехал, и черного полковника, выбирающегося из внедорожника следом за мной. Так что по ноги никто не попался. Поступились, образовав широкий коридор. Мимо своих тоже прохожу, не останавливаясь. Лишь хмуро киваю головой. Мол, сейчас разберусь. Возле тела Сереги на несколько секунд присаживаюсь на корточки. Разглядываю пробитую пулей чуть ниже левой лопатки спину, натекшую в пыль ложу густой, почти черной крови, уже вьющихся вокруг омерзительных жирных зеленых помойных мук. Мне это сейчас необходимо. Я заряжаюсь ненавистью. Ненависть бывает разной. Одна ярко-алая и обжигающая горячая. Она смертельно опасна, застилает глаза и туманит рассудок. Заставляет терять контроль над ситуацией и над своими действиями. Все это ведет к гибели. Не всегда. Если противник заведомо слабее, ты, скорее всего, победишь. Но если столкнешься с хотя бы равным по силе, однозначно труп. Вторая — бело-голубая и холодная, словно жидкий азот. Она как будто вымораживает из головы все лишнее, мешающее сосредоточиться мысли оставляя на их месте лишь морозную звенящую пустоту. Слух, зрение, обоняние все чувства в этот момент словно обостряются. Мир вокруг приобретает удивительную резкость, а тело становится почти невесомым. Такая в бою серьезное подспорье. Вся заковыка в том, что нужно научиться в зародыше давить первую и в случае необходимости вызывать в себе вторую. — Прости меня, Серега. Тебе, брат, уже все равно. А мне сейчас обязательно нужно победить. — Эй, внутри! Вокруг тихо, и мой голос наверняка отлично слышен в рюмочной. — Если тот, кто выстрелил в спину моему человеку, считает себя мужчиной, пусть выходит. Черный полковник сказал, что я могу требовать дуэли и выбрать оружие. Так вот, я требую. Бери свой нож, трусливая погонь, и выходи сюда, убивать тебя буду. Остальных не трону, слово даю. Но если никто не выйдет, решу, что вы прячете убийцу и заровняю ваш шалман под танцплощадку вместе с вами со всеми. И никто мне слова не скажет. Я сейчас в своем праве. Даю пять минут, время пошло. В рядах бредунов заметное оживление. Мало того, что война явно отменяется. Раз полковник приехал, то наверняка все уладит. Так еще и развлечение намечается. Со времен Древнего Рима в этом вопросе человеческой натура ничуть не изменилась. На гладиаторские бои зрители найдутся всегда. Минутой примерно через три из дверей рюмочной выходит, поигрывая длинным, примерно в полторы ладони и явно острым клинком Мой противник. Не знаю, действительно ли он стрелял в Акима, или народ в кабаке выбрал из своих рядов самого умелого в обращении с ножом. Мне наплевать. Нужно преподать бредунам урок. Доходчиво объяснить, что любая попытка, не по делу наехать на моих людей, будет иметь для наехавшего самые печальные последствия. Причем урок должен быть очень наглядным, чтобы впечатлились и надолго запомнили. Ну а кто из них будет в этом спектакле двух актеров играть роль моей несчастной жертвы, мне глубоко наплевать. Отцепляю от бедра кабуру с пистолетом, внимательно оглядываю соперника. Хорош. Высокий, широкоплечий, хорошо сложенный, но сломан. Длинные волосы собраны сзади в хвост. Но главное взгляд умный. Это плохо. Умный противник всегда опаснее. Мало же меня лет на 10. «Двадцать пять, двадцать шесть. Вряд ли больше. И килограммов на двадцать легче. Значит, быстрее, подвижнее и выносливее. С другой стороны, я с ним не в салочки играть собираюсь и не на перегонки бегать». Парень уже начал плавно кружить вокруг меня, Щере в улыбке и явно ни разу за всю жизнь чищенные зубы. у у паря, да ты пижон. Ладно». Ладно, широкие замахи и приглашающие жесты. Антуится мальчуган, на публику работает, бывает. Но вот чего чего, окрутить нож в пальцах и из руки в руку перебрасывать не стоит. Профи так не делают. Отсюда вывод: дилетант, умелый, явно не бесталантный и опытный, но любитель. Тем проще. Тяну изножен свой старый трофейный ухорез, доставшийся мне в наследство от убитого чеченского боевика еще в прошлой жизни, во время второй кампании. Бредон презрительно кривит губы. Ну да, его зубочистка сантиметров на 10 длиннее. Эх, сопляты зеленые, не успел ты, видно, узнать, что Фрейд был неправ, и размер далеко не всегда самое главное, а теперь уже и не успеешь. Так, паренек продолжает нарезать вокруг меня. Хорошо, двигается подлец. Прямо Махаммет Али. Пархать, как бабочка, жарить, как пчела. Но мне эти танцы с саблями не интересны. Я хоть и хочу впечатление произвести, но совсем другим способом. Ну и какого хера ты вокруг меня пляшешь, как девочка? Драться-то будем, клоун. Мой рык, наверное, даже в крепости полковника услышит. В толпе зрителей послышались смешки. Есть. У бредуна от злости аж лицо перекосило. И он, выкрикнув что-то экспрессивно-матерное, ломанулся в атаку. Ню-ню, сынок, давай. У меня за плечами полтора десятилетия службы в далеко не самом слабом спецподразделении МВД. До этого два года в войсковой разведке, а еще раньше детско-юношеская спортивная школа. Для меня почти всю сознательную часть жизни заниматься самбо было так же естественно, как есть или дышать. А ты в меня своей железкой тыкать. Наивный, как чукотской девушка, ей-богу. Один замах, второй, и я отпрянул назад. Бредун перебросил нож в другую руку и ударил слева и снизу. Уклоняюсь. Шустрый гад, чуть не задел». Но мне на этот счет один золотушный шкет по прозвищу трепа. Еще в прошлом сентябре в урок преподал. Второй раз я на этот подлинкий прием не куплюсь. Ага, вот оно. Классический, словно на занятиях по рукопашке в спортзале родного отряда, удар ножом правой рукой сверху. Роняю свой, так и не пригодившийся в этом бою нож на землю. А дальше все как в учебнике. Жесткий блок снизу. Обеими руками захват его запястья и одновременно расслабляющий стопой в колено. Судя по звуку, нормально получилось. Может, и не сломал, но уж точно повредил. Очень уж хорошо хрустнуло. Запястье, предплечье и локоть доворачиваю по часовой стрелке, а сам в этот момент смещаюсь буквально на полшага вперед и влево. Одновременно чуть присаживаюсь и давлю своей левой рукой ему на локоть и нажимаю на кисть. Стандартный милицейский прием. Взял нападающего на болевой, причем сразу на двойной, в локте и в кисти. Нож бредуна, негромко взвякнув о какой-то камешек, выпадает в пыль. По идее, будь все это на тренировке или задерживая я где-нибудь подвыпившего дебошира, сейчас самое время переходить на задержание и конвоирование. Только вот обстановка немного другая. И я, продолжая крепко прижимать его локоть к своему бедру резко рву его руку вверх громкий вопль взвывшего от боли бредуна заглушает рез ломающегося локтевого сустава и хруст разрываемых сухожилий так похоже клиент от боли сознания потерял ничего сейчас мы тебя в чувство приведем бросая вырубившегося бредуна на землю и беру на излом его левую руку снова хруст Снова треск, снова дикий, полный боли, отчаяния, вопль. Вокруг тишина. Собравшиеся вокруг бандиты, затаив дыхание, смотрят за боем. Ай, кого я обманываю? За избиением. У этого хвостатого изначально шансов не было. Он сам подписал себе смертный приговор в тот момент, когда направил ствол в спину уходящему Акиму.